Глава двадцать ч е т в р т Никаких секретов. Лишь после того, как Адам накормил меня едва ли не с ложечки, он разрешил мне подняться и сопроводил до ванной комнаты. Увидев собственное отражение в зеркале, я содрогнулась. Потухший взгляд, круги под глазами, бледная кожа, вернувшиеся боли в спине. Док был прав, я действительно себя доконала. Это он еще не знал про мою чокнутую семейку и х креативные задания, которые напрочь лишали меня сна. От той блистательной девушки, которая приехала на прием к Аминским прямиком из салона красоты, мне осталось и следам. Приведя себя в порядок, я вернулась в постель. У меня было время подумать над словами Тайлера. Теперь, когда он все рассказал, становилось понятным его странное поведение. Если в поимке дядюшки Боби заинтересована ФБР, Должно быть, он действительно натворил что-то ужасное. И еще натворит, если его не остановить. Вот только как быть с Алексом и нашими запутанными отношениями? Понял он что-то из моего признания или нет? Его прихода я ожидал с особым волнением. Адам оказался прав. Не прошло и час, а Каминский уже ворвался в мою дверь. Сонно, уставший, помятый. Видеть его в таком состоянии из-за меня было неловко. привет Ты проснулась, как самочувствие. Господи, дай мне силы смелости заглянуть в эти серые глаза. Привет. Уже лучше. Спасибо, что был рядом со мной и что спас меня. Приди тут чуть позже, даже не представляю, чем этот вечер мог закончиться. О чем ты, Василиса? Я вообще не должен был оставлять тебя одну. Мне так жаль, что тебе пришлось пережить все это. А этот подонок, который посмел к тебе прикоснуться... И если бы меня не остановили, я убил бы его, ей-богу, и ни секунды не жалел бы об этом. Он всего-то сжал мою ладонь, сопроводив это движение взглядом, преисполненным тепла. На костяшках его пальцев виднели следы ь с вчерашней драки, и у меня внутри все перевернулось. Реки вышли из берегов, из глаз побежали слезы. — Ты действительно был готов убить за меня? За свою эффективную невесту? — Я не хотела плакать перед Алексом, но сама не понимала, что со мной происходит. Возможно, мне давно требовалась подобная эмоциональная разрядка, а он оказался тем единственным человеком, которому я могла открыться, потому что чувствовала в нем родную душу. Словно маленькую он сгреб меня в охапку. Мужская ладонь скользнула в волосы, массируя затылок. Мой нос каким-то естественным образом уткнулся в его крепкое плечо. м м Аромат бриза с нотками его кожи. Как же я скучала по этому запаху. Так бы им и дышала. Фиктивная невеста прозвучала с иронией. Нет, Василиса, ты значишь для меня гораздо больше. Даже не представляешь, как я испугался, когда ты лежала в моих руках, задыхалась и бредила от жара. т у т вечер должен был стать особенным, а вместо этого... Прости, что не уберег тебя. Джимми был пьян, и я просто попалась ему под руку. Ты говоришь, я бредила? Интересно, что же я успела наговорить? Во-первых, признала, что ты ужасное чудовище. Да ладно. Нет, правда. Я, конечно, подозревал, что т о о с о б е н н о я уж больно не похожа на других. Но чтобы превращаться в м о н с т р а м пришлось поверить на слово. Утерев слезы, я шмыгнула носом и попыталась заглянуть мужчине в глаза. Сам же Каминский загадочно улыбался. — Только это или что-то еще? — спросил я с подозрением, в то время как сердце отбивало битогрудную клетку. В серых глазах заплясали озорные смешинки. И я вдруг вспомнила. Перед тем, как признаться, что я новок, я ведь еще сказала, что люблю его. — Если будешь хорошо себя вести, однажды я все тебе расскажу. Ведь между женихом и невестой не должно быть никаких секретов. Так, дорогая? Ну, какие секреты? Нет, это про кого-то другого. Потому что моя жизнь за последний месяц превратилась в настоящий клубок лжи, который поглотил меня с головой. Из такого, знаете ли, за один день не выпутаться и одним смелым признанием не оделаться. т Алекс так ничего и не понял или по каким-то причинам отчаянно не желал в этом сознаваться. Именно такие выводы я сделал в тот день после нашего разговора. В любом случае, для его же пользы, Тайлер просил продолжать начатую игру, что я и сделала. Даже представить, что из-за моего чокнутого дедушки с Каминским могло что-то случиться, было невыносимо. Эта мысль и дала мне сил пойти до конца, а еще забыть п р о м о к и совести и насладиться временем, которое мы могли провести вместе. Словно чувствуя мой настрой, Алекс и сам не желал меня покидать, превратив мою палату в рабочий кабинет. — Что значит задержали груз? — Так свяжитесь с таможней и решите этот вопрос. Разве не за это я вам плачу? Естественно, половину дня он провел, отвлекаясь на телефонные звонки и решая срочные задачи в своем ноутбуке. Но те заботливые взгляды, которые он бросал на меня вот даже сейчас, инструктируя новенького сотрудника из отдела логистики, были воистину бесценны. Незаметно наступил поздний вечер. Звонки стихли. Мой супербосс позволил себе стянуть галстук, расстегнуть верхние пуговицы на рубашке и закрыть ноутбук. Но даже тогда он отказывался уезжать домой. — Так нельзя, Алекс. Я же вижу, как ты сильно устал. — А потом ты нужен не только мне, но и Лессе, — настаивал я, з а г л я д ы в а ю в любимые глаза. — И что ты предлагаешь снова оставить тебя одну? — подозрительно хмурился мужчина. — Я в клинике твоего лучшего друга. «Здесь т о со мной что может случиться?» — улыбнулась, пересиливая разыгравшуюся боль в спине. «Да что угодно! Нет, Василиса, я больше не хочу с тобой расставаться. Мы уедем отсюда вместе, никак иначе. Завтра же утром, как только Адам закончатся намеченные процедуры». Настаивать я не стала. Если Каминский что-то решил, сдвинуть барана с места проще, чем этого рогатого. За разговором он незаметно переместился на мою кровать. а затем и вовсе прилег рядом, распахнув объятия. — Надеюсь, я заслужил хотя бы эту малость, и моя невеста не станет возражать? — Ты заслужил гораздо больше, — сказал я, не подумав, а когда голодный взгляд з а б е р на моих губах, несколько стушевался и покраснело. — Иди сюда. — Ох уж эти его серые глаза и сексуальная ухмылка! Когда этот невероятный мужчина вот так смотрел на меня, всякий раз хотелось саму себя ущипнуть. потому что происходящее скорее тянуло на волшебный сон. Как у него это получалось, я и сама не понимала, но, оказавшись в его руках, невольно т а я л а Под ухом мерно билось бесстрашное сердце. Одна ладонь легла на спину, действуя лучше любых анестетиков. Другая зарылась в волосах, приятно массируя затылок. И я вдруг дала себе обещание, что как только эта игра закончится, всегда буду с ним искренней. и предельно о т к р ы т о й даже в самых незначительных мелочах. Ведь именно так и следует общаться двум любящим людям. В этом наши взгляды на сто процентов совпадали. Солнечные лучики пробивались сквозь шторы, играя на наших лицах. А я все смотрела на Алекса и не могла налюбоваться его счастливой улыбкой. Этого человека, шутя, Адам называл роботом. Нет, никакой он не робот. С его большой открытой душой, с чутким Любящим сердцем? Это просто невозможно. Как спалось? Каминский потянулся, разминая затекшие руки. Но уже через секунду снова обнял меня, прижав к своей твердой груди. Его рубашка безнадежно помялась, как и брюки, которые Алекс не позаботился снять. Но это волновало нас обоих меньше всего. Лучше, чем когда-либо. Правда? Абсолютное. Я больше не боялась смотреть ему в глаза. Не б о я л что он разглядит меня настоящую, взволнованную и по уши влюбленную. А еще сонную, непричесанную, в больничном пижаме. Плевать. Он словно и не замечал всего этого, а в любимых глазах сияли задорные серебристые огоньки. Вроде этой ночью ничего особенного не произошло, границы не были нарушены. Да мы даже не целовались, не считая тех невинных поцелуев, которые Алекс оставил на моей макушке, думая, что я сплю. Но ощущение все равно было такое, словно мы стали ближе. А те барьеры, которые я и мой супер-босс так упорно возводили все это время, в одночасье рухнули. После тщательного осмотра и ряда процедур Адам подготовил выписку. «Отдых, отдых и еще раз отдых. Лекарства по графику плюс лечебная физкультура». Напутствовал Док. «Я за этим прослежу», — ухмыльнулся Каминский. «В смысле, за лечебной физкультурой?» «Этот пункт беру на себя», — заверил мужчина, и я покраснела до кончиков ушей, догадываясь, к чему он клонит. «В ее состоянии нагрузки должны быть умеренными», — пригрозил Адам. «Иначе заберу Василису обратно в свою клинику, подальше от тебя». Еще застав нас ранним утром на одной кровати, доктор Смит отчитал Каминского по полной программе. «Лучшее лекарство — это покой», — заявил он на латыни, сурово, прикрасив пальцем. Алекс не растерялся и держал удар. Все побеждает любовь, и мы покоряемся любви. Всему есть мера. Не отставал док, а я начала угорать, наблюдая за их высокоинтеллектуальной перепалкой на мертвом языке. п о л ь з у й с я жизнью, она так быстротечна. Без сомнения, в безумстве любви все слепы. Когда мы здоровы, то легко даем больным хорошие советы. Усмехнулся Алекс, войдя в раж. «Нет лекарства от любви», — закончил Адам, и в его голосе проскользнули неожиданно грустные ноты, словно этот разговор задел мужчину заживую. Конечно, док тут же переключился на другую тему, легко и виртуозно, как умел только он один. На его лице снова заиграла улыбка, словно ничего и не было, а он в полном порядке. Но я видела то, что видела, и с ним явно что-то было не так. В машине по дороге домой я все-таки решила расспросить Алекса касательно личной жизни Адама, о которой до этого времени мне ничего не было известно. При внешней открытости он не любит говорить о личном. Немного поразмыслив, поведал Алекс. «Все, что я знаю, Адам неспроста сбежал из Англии. А эти отношения из прошлого до сих пор его не отпускают. Он даже степень по психологии получил, представляешь?» — Нет, он никогда не говорил об этом. — Я и сам случайно узнал, что мой лучший друг — квалифицированный мозгоправ. Так что давать другим советы он мастак. Вот только свои с т а р ы й р а н никак не залечит. — Да уж, грустная история. — А с чего вдруг мою невесту заинтересовала личная жизнь доктора Смита? Мне уже пора начинать тебе ревновать. С официального объявления о наших липовых отношениях прошло-то чуть больше суток. Но Алекс не упускал и шанса напомнить мне об этом, как если бы все было по-настоящему. Я не у д е р ж а л с я манерно з а к а т и л глаза, зная, как его это бесит. — д о чего же вы жуткий собственник, мистер Каминский? Я уже стала подумывать, а не вернуть ли мне вам обратно кольцо, пока вы не посадили меня под замок. — Ах да, кольца-то не было, как и самой помолвки. — Эх, зря я это сказала, шутка явно не удалась. Улыбку стерл с мужского лица, между бровей пролегли глубокие морщинки. Делая вид, что сосредоточен на вождении, Алекс на время ушел в себя. «Извини, я не хотела тебя обидеть», — попыталась исправить ситуацию. Но необратимые процессы в его слишком серьезной голове уже были запущены. «Не стоит извиняться, ты права. Я ужасный собственник, и где-то даже горжусь этим». «Гордишься?» Не понимал я хода его мыслей. А почему нет? Да, я люблю, когда на моем поле играют по моим правилам. Но я и сам их соблюдаю. А еще не выбираю легких путей. И если действительно чего-то хочу, то добиваюсь, чего бы мне это не стоило. И это касается не только бизнеса. Взгляд, которым он меня наградил, говорил лучше любых слов. Мне стало даже как-то стыдно за мои насмешки. Свою любимую женщину я тоже буду добиваться, Василиса. И бороться за нее, сколько потребуется. Слышать о какой-то гипотетической девушке, к чьим ногам Алекс готов положить весь мир, было даже больно. — А что потом? Наденешь на свой трофей пранжу а и посадишь под замок? Услышав это, мужчина не сдержал прорывающийся смех. — Так вот, как ты обо мне думаешь? — Нет, конечно. Разве силой кого-то удержишь? Для этого нужно кое-что другое. — И что же? — ляпнула я, не подумав. Отчего тут же залилась краской. Я сделаю все, чтобы рядом со мной она была счастлива и никогда не р а з о ч а р о в ы а л а с ь в своем выборе. В этом я даже не сомневалась. А теперь сама невольно начала его ревновать к этой счастливице. Переведя взгляд на пролетающие за о к н о особняки б р е н д в у д а как и особняк Алекса, все они прятались за высокими изгородями и неприступными воротами. а полет архитектурной мысли впечатлял не меньше, чем красота местной природы. Таким же мне казался и сам Каминский, безупречным и неприступным. Вот мы и дома. Мужская ладонь неожиданно накрыла мою, замерзшую на краешке кресла. «Дома!» — подхватило эхо в моей г л а в е И я тут же п р е д с т а в и л как Арктур будет тереться об ноги и радостно вилять хвостом. А еще как красовую малушку Лесси И все это было так естественно, словно другого дома у меня никогда и не было.